Так говорил, и слезами героя отец умилился, быстро и облако отвел, и мрак ненавистный рассеял. Солнце с небес засияло, и битва кругом осветилась. И аяк Стелломонет возвал к Минелаю Атриду: Ныне смотри, Менелай благородный, и если живого можешь обресть Антилоха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 Зверю они, не дающие тука, отстат их похитить, Целую ночь стерегут, а он, алкающий мясо, Мечется прямо, но тщетно ерится, Из рук дерзновенных с шумом летят Устремленному в срете нечастые копья, Главни горящие, их устрашается он и свирепый, И со светом зари удаляется, сердцем печален. Так от потрокла герой отошел Минилай Светловласый с сильным в душе нехотением. Он трепетал, да хейцы в пагубном страхе потрокла врагам не оставят в добычу. Сильно еще убеждал Мириона и храбрых аяксов. Други аяксы и ты, Мирион, Аргиян воеводы, вспомните кротость душевную бедного друга потрокла.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 Поражен аргивянин храбрейший, Пал наш Патрокл. Беспредельная горесть Данаев постигла. Друг, кораблям фессалийским немедле беги Ахиллесу весть объявить. Не успеет ли он спасти хоть ногое тело Патрокла? Доспехи совлек торжествующий Гектор».